Зарегистрировать клан оказалось до смешного просто, даже заходить в игру не понадобилось. Я включил компьютер, а Майкл встал у меня за плечом и подсказывал, куда ткнуть и что сделать. Впрочем, и так все было интуитивно понятно. Первым делом развернулся сайт магазина в цветастом фантазийном оформлении, завитушки с плейлист с какими-то блестяшками. Слева гном, замахивающийся чудовищной секирой, над ним возвышается орк, также замахивающийся копьем. Справа темный эльф и лесная эльфика, целящий. из одинаковых луков. Я фыркнул, а Майкл с досадой пробубнил: "Да знаю, знаю, копьем так не замахиваются, гномы не могут надевать броню, а темные и лесные эльфы никак не могут быть на одной стороне. Самого вымораживает. Ясно, художник так видит", сказал я хохотнув. Магазин Caps Universe и шрифт весь в таких завитых завитушках, что без поллитра не разовьёшь. Майкл махнул рукой, и к досаде в голосе присоединилась нетерпеливость. "Ныряй в нутроль, не обращай внимания на эту ерунду. Поведение покупателей выглядит нормально. Картинки оптимизированы. Да и рекламу завожу на конкретные товары, минуя главную страницу вот совсем этим. Переходи на вкладку контакты. Так проще зарегистрировать клан прямо из магазина. Тогда всё автоматически должно подцепиться". Я поคลิкал по окошкам и сказал: "Майкл, а что за фигня?" Название клана системом мне тут автоматом магазинное проставляет. Клан Капс Универс. Ты серьезно? Аналитик вздохнул и с видом человека, которому приходится уже сотый раз объяснять одно и то же, ответил: "Названия фирмы, магазина и клана должны совпадать. Это усиливает тайтлы, улучшает поиск, удешевляет рекламу. Да и товары сопутствующие будет проще подтягивать. Опять же, игра сама называется Rosland, что значит Российский материк, и High-Tech общая для всех материков приставка. Так что капс-универс будет вполне органично смотреться". Майкл снова вздохнул и проникновенно добавил: "Алексей, поверь, так надо". Я покачал головой. Реццов человек простой, верующий, но ты уж будь добр, подготовь ему пакет внятных объяснений людям не столь доверчивым. У меня, видишь ли, тут внезапно семь десятков потенциальных сотрудников образовалось. И, подражая его проникновенности в голосе, я добавил: "Мне тоже придется объяснить всю эту хрен каждому". Майкл вздохнул и уныло протянул: "Сделаю". И видос запиши. Алексей, не наглейте. Майкл, ну у меня не получится так профессионально, хорошо поставленным басом вещать. И совсем не выйдет с моей мальчишеской внешностью внушить почтение. Так что изобрети правильное послание, чтобы, значит, довести политику партии до населения, да чтоб не в бровь, а в мозг. Аналитик провёл ладонью по лысине и подвигал шеей, затянув галстук потуже, добавив уже увереннее. Ладно, постараюсь обеспечить многочисленный положительный эффект. После того, как я ввёл свои паспортные данные и игровой ник, на месте названия фирмы закрутился кругляш загрузки, а динамик рыкнул Приветствую главу нового клана Горн. Если вам необходимы звуковые подсказки, скажите да. Голос продублировался значком микрофона и требовательно заморгал. Я вздрогнул и поспешно подключил наушники. Майкл же прошествовал за свой стол и тут же начал барабанить по клавиатуре, надеясь формируя тезисы для видео. Подвинул усик микрофона поближе и буркнул: "Нет, предпочитаю печатные подсказки". Искусственный интеллект, рулящий целой игровой вселенной, понял меня без труда. Значок озвучки тут же жёлт кнул и пропал. Вскоре выяснилось, что я теперь могу отправить приглашение в клан любому игроку Росланд, с которым когда-либо пересекался. Главное, чтобы он находился на расстоянии не больше 5 км в игре. Развернувшийся клановый интерфейс вывалил на экран длинный список имён, часть которых горела жёлтым цветом. Это были два десятка гномов Подгорного, которые уже вписались в наш фирменный магазин, обретя торговое место. Я ради интереса кликнул по Сашке и обнаружил, что ушлый ездовой выставил на продажу же пять комплектов беличей одежды. Затребовал за них цену аж по 4.000 руб. и сразу вспомнилось, как договаривались продавать их в основном за золото, а может и просто раздавать неписьям. Кроме одежды, он ещё выставил несколько десятков вариаций улиточного бульёна. а также партию глиняных фиалов. Цену, видимо, поставил экспериментальную, от 20 до 200 руб. Я поставил себе метку, а задачить кого-нибудь сбором информации о ценах. В настройках появилась возможность установить процентный сбор в пользу фирмы. Менять я его, правда, не мог. Впрочем, он сейчас мудро стоял нулевой, а затем со вздохом констатировал, что государство автоматически вычитает налоги. Чтобы открыть продажу, оказалось достаточно расстелить в своей личной келье торговый коврик и сложить в привязанный к нему сундук то, что хочешь продать. Для торговли за игровое золото этого было недостаточно. За него предлагалось торговать лично. Зато выставленные таким образом на продажу вещи как будто исчезали из игрового мира. Приобретённые же автоматически Они ежесуточно отправлялись на магический склад Лазадель. И ж ты, похоже, бригадир ездовых так решил проблему игрового воровства. И да, теоретически, думаю, можно решить проблему складирования. Любопытно, позволят ли игра покупать у себя или с клана за бесценок, чтобы, значит, отправить покупки на безразмерный магический склад. Или есть какие-то ограничения? Я покрутил эту мысль и, вздохнув, отложил в сторону. Сейчас надо заниматься вопросами рекрутирования. Кроме как письмом из Реала, глава клана мог пригласить игрока лично. Росланд настойчиво предлагал разработать ритуал. Но я отмахнулся от этого. Некогда заниматься пышными церемониями. Оставил для приёма в клан лишь однозначное согласие. Комментарии настаивали, мол, оно надо для памяти, сплочённости и каких-то ещё красивых слов. Система отстала лишь когда сказал, что не отказываюсь от всего этого замудрения, но отложу на попозже. Чтобы протестировать, набрал было Коссиди, но вовремя вспомнил, что она не в курсе. Придётся объяснять объяснения, а мне самому бы сейчас разобраться. Поэтому я спросил у аналитика. Майкл напомнил Как тебя зовут в игре? Тот оторвался от экрана и собрал морщины на лбу складками. Тейзер, ответил он. Я вносился в список Игоря, а он добавлял его в общий. Так что мой контакт должен быть. Я тут же набил его ник и понял, что 1.1 неизвестного бога прав, за что сразу отправил ему приглашение. Виртуальная почта, видимо, увязывалась с реальной, поскольку через пару секунд он ничуть не удивившись кивнул. Принимаю. Еже обнаружил в клановых настройках первого появившегося игрока. Тейзер П1, неизвестного бога, 15-й уровень. Сила, ловкость. Так, божественные баллы. Ого, последнее слово я, видимо, произнёс вслух и поднял глаза. На что аналитик повернулся на стуле и согнул руку, на которой сквозь пиджак вздулся здоровенный бицепс. К жесту он добавил слова: "Стараюсь в меру скромных сил". Я поёжился. "Как ты ходишь-то вообще? Четыре с лишним тысячи?" Он махнул рукой. А я и не терял никогда форму. Да ещё бонусы возрастные и паладинские. Набирать не слишком сложно. Проблема только в том, что в отличие от гномов, за них ни оружия, ни вещи не получить, пока в ловкость вложился. А ещё добавил защиту от яда и урону к дробящему оружию. Да ничего себе, ты сейчас на 15-м уровне, машина. Аналитику улыбнулся ещё шире. Повезло. Не бери в голову. Я через такой ад прошёл на первом уровне, что врагу не пожелаю. А ты лучше пока приглашения по почте не рассылай. Это я был готов, но многие откажутся. Там слишком мольтимативной форме предлагается для вступления открыть все параметры. Надо бы это как-нибудь скорректировать, помягче. Эх. Я тоже улыбнулся. Вот вам и их, господин Тейзер. Держи офицерство в обе руки и начинай офицерить. Корректируй и все такое. Изучай интерфейс, потом расскажешь, что к чему. А мне надо в игру возвращаться, посмотреть, как там с заработком зла то дела обстоят. Алексей, все-таки ты делегирование полномочий аккуратнее Юзы. Сказал он недовольно, погладив голову, вновь начавшую заростать седой щетиной. Офицерство даёт тот же интерфейс. Разбирайся, назначай и сам делегируй. И да, видео обращение к нации готов. О том, как хорошо быть с нами и как плохо без нас. Я решительно отключил программу и помахал рукой. Давай, в общем, поладень. А меня Рослан зовёт.